Алиса вновь похлопала дракона по шее, тот полетел вперед и, очутившись над площадью, крикнула А майоре, жди наготове!». После чего без колебаний спрыгнула с высоты нескольких десятков мелов. Ее тело рассекало холодный ночной воздух, плащ яростно хлопал за спиной. Три сотни селян, образовывавших плотное кольцо, явно собирались отбиваться. Стоящие в первом ряду мужчины выставили перед собой лопаты, Косы и прочую фермерскую утварь. Им активно раздавали указанное двое, рядом с которыми и приземлилась Алиса. Раздался адский грохот, и от её ног по каменной мостовой во все стороны побежали трещины. По всему телу Алисы от ступней до макушки прошла сильная дрожь, и её жизнь наверняка чуть уменьшилась, но и только. Двое мужчин это были зажиточный селянин Найджел Баубосса и старейшина Гасуфт Шуберг, мгновенно смолкли и ошеломленно уставились на внезапно свалившуюся с неба фигуру. От одного лишь взгляда на лицо отца у Алисы перехватило дыхание, но она, не упустив повисший на миг тишины, громко воскликнула. «Здесь вам от них не отбиться! Пожалуйста, отведите всех по южной дороге!» При этих словах Алисы на лицах мужчин появилось еще более изумленное выражение, чем прежде. Однако Найджел тут же пришел в себя и сердито выкрикнул дерзкие слова. «Что за ерунду ты несешь? Чтобы мы бросили свои дома, свою деревню и сбежали!» Селянину со вспухшими на лбу венами Алиса резко ответила. «Если не побежите сейчас, потом будет поздно! Гоблины вас догонят!» Ваше хозяйство или жизни? Что для вас дороже?» Найджела эти слова заткнули, однако следом, тихим, полным напряжения голосом, заговорил Старейшина Гасуфт. «Собраться в кольцо на площади и защищать слабых нам приказал капитан Стражи Джинг. В создавшемся положении даже я, Старейшина, не могу ослушаться его приказов. Так гласит Имперский закон». На этот раз уже Алиса потеряла дар речи. В чрезвычайных ситуациях те, кому вверен священный долг капитана Стражи, на время становятся выше глав своих деревень и городов. Именно под их начало переходят все жители. В фундаментальном законе Северной Империи Нурлангарта это было прописано недвусмысленно. Однако капитан Стражи по имени Джинг, унаследовавший этот священный долг от отца, был всего лишь юнцом. В подобной необычной ситуации едва ли он может сохранить ясность ума. Судя по явственно читающейся на лице Гасуфта тревоги, у него в голове были похожие мысли. Слово имперского закона было для жителей деревни абсолютом. Чтобы они начали искать убежище, необходимо было выдернуть с северного края площади командующего обороной Джинка и заставить его изменить свой приказ. Других вариантов не было. Но времени на это все просто не оставалось. Что же делать, что же делать? И тут в уши стоящий столбом Алисы ворвался детский, но полный решимости в возглас. «Отец, сделай так, как сестрица говорит!» Гасуфт резко обернулся и посмотрел внутрь оборонительного кольца на хрупкую девушку в рясе, которая священными искусствами лечила селян, получивших, видимо, сильные ожоги. «Селька!» «Как хорошо! Теперь все будут спасены!» С этими мыслями Алиса сделала было шаг навстречу любимой сестренке, но та ее опередила. Поднялась на ноги и, пройдя сквозь толпу, оказалась там, где стояли Алиса и двое мужчин. Селька сверкнула в сторону Алисы лишь одной короткой улыбкой. Потом ее лицо напряглось, и она обратилась к Гасуфту. «Отец! С того времени сестрица разве хоть раз ошибалась?» «Даже я понимаю, если тут останемся, нас всех убьют!» «Но... но...» Нерешительно забормотал Гасуфт с выражением муки на лице. Усы с проседью слабо дрожали, взгляд уходил куда-то в пространство. Вместо потерявшего дар речи старейшины вновь заговорил, точнее сердито заорал у Болбосса. «Чтоб еще малышня тут лезла! Защитим деревню!» Взгляд, налитых кровью глаз, он перевел настоящий недалеко от площади дом семьи Болбосса. В его голове явно были лишь мысли о богатом урожае пшеницы этой осенью и о скопленном за многие годы золоте. Вернув взгляд к Алисе с селькой, зажиточный селянин пронзительно завопил, как будто осознал нечто очевидное. «О, вот оно что! Все понятно!» Это ты привела в деревню чудовищ страны тьмы, Алиса? Ты ещё в тот раз, когда пролезла за граничный хребет, запятнала себя тёмными силами? Ведьма! Эта девка просто ведьма! Вопя он тыкал в Алису жирным пальцем. У девушки отнялся язык. Гул голосов селян, звон мечей со стороны баррикады. Даже воинственные крики приближающихся с севером монстров. Всё это сразу стало каким-то далёким. С тех пор, как Алиса поселилась за окраиной деревней, она не раз откликалась на просьбы Найджела свалить то или иное большое дерево в лесу. Всякий раз этот человек аж трясся, изливаясь в благодарностях. И тем не менее, сейчас, всецело желая лишь защитить собственное хозяйство, он выплеснул на неё эти слова. «Как же так?» Алиса отвела взгляд от ставшего уродливым, как у орка, лица мужчины. В голове у неё крутилось. «Хватит уже. Пусть сделают, что хотят. И я сделаю, что хочу. Селько, старого Горитто, родителей, Кирита. Только их заберу из деревни, отвезу куда-нибудь далеко. Там мы найдём себе новый дом». Заскрипев зубами, она закрыла глаз. Однако мысли на этом не остановились. Но если этот Найджо Балбосса и остальные селяне выглядят такими тупицами, это же всего лишь результат многовекового правления церкви Аксиомы. Помимо индекса запретов, этих людей связывало еще множество разных законов и правил. Им давали покой, подобный тепловатой воде, и в то же время отбирали нечто важное отбирали силу, силу сражаться. Месяцы и годы шли бесконечной чередой, пока продолжался этот грабеж. Где же скапливалась эта невидимая сила? У всего лишь 31 человека, рыцарей единства. Вдохнув полной грудью, потом выдохнув, Алиса резко, как будто даже с каким-то звуком, открыла левый глаз. У стоящего перед ней Найджела разом кровь отхлынула от лица. Он явно перепугался. Алиса же, наоборот, ощутила, как её тело наполняется какой-то чудесной силой. Безмолвной, но горячей, как сине-белое пламя. А ведь она думала, что после отчаянной битвы на последнем этаже собора лишилась этой силы, силой, позволившей Кирита, Юджио и ей самой бросить вызов могущественнейшей правительнице мира людей. Сделав еще один глубокий вдох, Алиса объявила. «Я отменяю приказ капитана стражи Джинка. Приказываю всем жителям деревни, собравшимся на площади, отправиться в южный лес и укрыться там. Тем, у кого есть оружие, идти первыми». Голос ее звучал спокойно, однако Найджу отшатнулся с таким видом, будто его ударили кулаком. И тем не менее, вскоре, словно собравшись таки с духом, он сумел ответить. По... по какому праву ты, девчонка-преступница, тут командуешь? По праву рыцаря. Р как какого еще рыцаря? Такого священного долга нет в нашей деревне. Немножко умеешь махать мечом и сразу сама себя рыцарем назвала? Да ведь рыцари сама все в столице, так что... Твердо глядя на брызжущего слюной Найджела, Алиса сжала левой рукой плащ поверх правого плеча. Мое имя! Мое имя Алиса! Ответственная за порядок в Центории! Третий по рангу рыцарь единства церкви Аксиомы! Не опечатка, она назвала себя третьим, а не тридцатым рыцарем. Алиса Синтезис Сети! Звучно представилась она и одновременно резким движением сорвала с себя плащ. Едва толстая ткань перестала закрывать всё тело, пламя пожара Ерка осветило золотые доспехи и сверкающий меч душистой оливы. что Иди в р р, -р, -р -右 -左 -左 -右 -右 -左 -右 совершенно изменившимся голосом Найджел и с полным ужасом лицом шлепнулся на ягодицы. Да и у то глаза полезли на лоб. То, как назвала себя Алиса, едва ли кто-то мог счесть ложью. Потому что в этом мире самовольно присвоить себе звание рыцаря единства все равно, что отвергнуть власть церкви Аксиомы. А это просто невозможно. Конечно, подтвердить истинность слов Алисы, кроме нее самой, мог бы разве что Кирита. Но было и доказательство. Ведь сбежав из столицы, Алиса не отбросила меч, символизирующий ее принадлежность к рыцарям единства. Остальные жители деревни... Прежде возбужденно шумевшие Тоже разом замолчали И доносящиеся от северной баррикады звуки Вопли стражей и гоблинов Звон мечей Как будто отдалились Молчание нарушил шепот Сельки Сестрица! Взглянув левым глазом На сцепившую руки перед грудью Младшую сестру Алиса ласково улыбнулась Прости, что раньше не сказала Селька То, что мне дали это звание Моя истинная кара а теперь еще и истинный долг. Едва Селька услышала эти слова, на ее глазах проступили слезы. «Сестрица! Я... Я всегда верила, что ты никакая не преступница! Как... Красиво!» Следующим пришел в себя Гасуфт. С жестким стуком упав на колени и опустив глаза, он напряженным голосом прокричал. «Почтительно повинуюсь вашим достойнейшим приказам, рыцарь Единства Доно!» Тут же вскочив на ноги, он развернулся к остальным селянам и коротко скомандовал. «Всем встать! Вооруженные впереди! Остальные за ними! Бегом к южным воротам! Покинуть деревню! Укрыться в южном лесу за новыми землями!» Среди сгрудившихся в кучу жителей деревни побежал тревожный гол, но он тут же стих. Противиться приказам старейшины селяне не могли. Словам рыцаря единства тем более. Находившиеся во внешней части кольца крепкие мужчины начали поднимать на ноги остальных. Женщин, детей, стариков. Алиса окликнула возглавившего жителей Гасуфта и с давленным голосом сказала «Отец, оставляю всех на тебя. И сельку, и маму». Суровое лицо Гасуфта дрогнуло лишь на миг и тут же он коротко ответил «Рыцарь Дано, вы тоже берегите себя». «Да». Никогда больше отец не назовёт её дочерью, такова цена её новой силы. Затвердив себе это, Алиса подтолкнула Сельку в спину, чтобы та пошла рядом с Гасуфтом. «Сестрица, ты только не рискуй слишком сильно, ладно?» Улыбнувшись сестрёнке, по лицу которой бежали слёзы, Алиса кивнула, а потом повернулась на север. Позади неё жители деревни разом задвигались. Ох, ох, мой, мой, мой дом! Жалким голосом простонал по-прежнему сидящий на мостовой Найджо Балбосса. Он переводил взгляд с бегущих мимо селян на дом, которому подбиралось пламя и обратно. Решив не обращать на него внимания, Алиса принялась вникать в положение деревни.